Глава 6. Сменившись с вечером 9 сентября, Фёдор Васильевич Басов вернулся в свой холостяцкий дом, доставшийся ему в наследство от покойных родителей. Басов, несмотря на свой возраст, ни разу не был женат. Женщин имел много, но ни с кем так и не связал жизнь. Те, кого он приводил сюда, на роль хозяйки дома не подходили». А с порядочными дамами как-то не удосужилась познакомиться. Хотя нет, была одна правильная. Хотела, чтобы все по-людски. Семья, дети, теплый крепкий домашний очаг. Но Басов, во-первых, терпеть не мог детей. Они раздражали его. А во-вторых, фёдор Васильевич был излишне влюбчив, что не предрасполагало к нормальной семейной жизни. Ему нужны были разные женщины, а не одна, пусть самая лучшая. В общем, семьи он не создал и особо при этом не страдал. Войдя в дом Баса, первым делом прошел на кухню, выпил привычные после дежурства 200 граммов водки, затем сбросил с себя форму начальника караула военизированной охраны, переодевшись в новый спортивный костюм, поужинал, пройдя в гостиную включил телевизор. Не потому, что хотел посмотреть что-то конкретно, а по привычке. Упав, кресло закурил. По телевизору начались новости. Безо всякого интереса Басов посмотрел их. В мире и стране по-прежнему происходило не пойми что. Но это не волновало Федора Васильевича. Он ждал гостя. Тот должен был прийти, как только стемнеет. А значит, с минуты на минуту. И он пришел. Как раз закончилась передача новостей. Услышав легкий стук в стекло, Басов прошел в прихожую, спросил, кто там. Хотя прекрасно знал, кто именно решил навестить его в это время. Но так было принято в целях безопасности. Тихий голос ответил со двора. «Сосед, дело есть». Басов открыл дверь, пропустив прихожую неопрятного с виду, Невысокого роста мужичонку. «Раздевайся, Вить. Проходи в комнату». Гость повесил на вешалку кепку, снял замасленную летнюю рабочую куртенку и, оставшись в старых брюках и серой рубахе, прошел в гостиную. Сел на диван. Басов, не сказав ни слова, принес из кухни початую бутылку водки и два стакана. Себе налил немного, гостю до краев. «Выпили». Виктор, вытерев губы рукавом рубахе, достал сигарету, закурил. Хозяин дома спросил, «Что скажешь сегодня?» «Да и сказать-то нечего». Проехался на своем МТЗ до Ильинской, осмотрелся. Ничего особого не заметил. деревни и лес вроде чисты», — Басов уточнил. «Так вроде или чисты?» «А хрен его, Васильич знает!» Никого из людей не видел. По чёрной прогулялся, да и вглубь массивах сходил. Кругом тишина. В одном месте вроде как кто-то дорогу переходил. Присмотрелся — нет. Ни следы от человека. Сгустки грязи, похожие на следы. Такие дела. Ладно. Ещё выпьешь? Не откажусь, коль нальёшь мбасов забрал опустошенную бутылку и вновь прошел на кухню. Вернулся, неся еще одну полную и тарелку с мелко нарезанным салом и пары кусков ржаного хлеба. Каштанов выпил. Крякнув, слегка закусил. проживав кусок сала с хлебом, спросил. «Завтра-то что делать?» «С утра придешь сюда. Здесь все и узнаешь». Тракторист вздохнул. «И когда, Васильич, все кончится...» Ждать уже не в моготу. Разделаться бы с делом и свалить. Свалим, Витя, свалим. И не просто свалим, а с деньгами. Деньгами большими на весь оставшийся век хватит. Если мусора не выпасут, им не до нас будет. На страшное дело подписались, Васильич. Столько жизни на себя повесим. До гробовой доски грех не отмолить. Ерунда все это, Виктор. Химера. Он власти верхние в Чечне. Людей тысячами кладут. Сколько в землю вогнали за время войн? А сколько еще под могильные плиты уложили, пока реформы свои грёбаные проводили? По чем в Туре будет. А за что? За деньги. Только за деньги. А людишки? Что ж людишки? «Судьба, знать, такая. Да и грех-то не на нас будет. Другие возьмут его на себя. Мы только поможем». «Ладно, пошел я. Иди, Витя. всем семь утра жду». «Угу. Покедова Васильевич. Давай». «Да куда ты?» Басов остановил Каштанова, направившегося к парадной двери. «Через двор иди, огородами. Так спокойней». Тракторист послушно повернул и вышел во двор. Вскоре его фигура скрылась в темноте. Хозяин дома вернулся в горницу. Посмотрел на часы. Двадцать два сорок четыре. Достал из шифонера сотовый телефон. Держа его в руках, опустился в кресло. Устало откинулся на высокую спинку. Ровно в двадцать три ноль он включил трубку. В памяти отыскал единственный занесенный туда номер, нажал на клавишу вызова. Ответили ему сразу. «Да». Басов говорит. «Это я понял. Как дела, Басов?» «Нормально». «Схрон в порядке?» «Так точно. По-военному немного волнуюсь», — ответил Басов. Голос мужчины с легким кавказским акцентом продолжал задавать вопросы. «Надеюсь, о нем кроме тебя никто не знает?» Кто ж узнает, Артур? Сам копал втихаря. Смотри. Если что, тебя заживо в землю зароют. Знаю. А это... О вознаграждение бы поговорить. Боишься обмана? Так не то чтобы, но... Голос оборвал Басова. Не бойся. Все свое получишь сполна. «Твоя таблетка в порядке?» «У вас, что ли?» «У тебя, кроме него, Мерседес есть?» «Нет». «А машина в порядке?» «Хотелось бы все же...» И вновь голос прервал его. «Я сказал, не бойся. Как там тракторист?» «Работает. Периодически выезжает по маршруту». «И что?» «Нормально все. В лесу спокойно и чисто. «Ему можно доверять?» Как мне, Артур. Никогда так не говори, Федор. Человек может только за себя ручаться, и то не всегда. Вот что, завтра в ночь двери во двор не закрывай. В полночь навещу тебя. И сутки проведу в туре. Сам оценю вашу работу. Заодно и о деньгах поговорим. Понял. А как насчет тракториста? Я его завтра должен был за грузом отправить. Отменить поездку? Нет, пусть едет. Его встретят и загрузят. Понял. Вот и хорошо. До завтра, Федор Васильевич. Спокойной ночи. Связь кончилась. Басов выключил аппарат, отнес его на место. После чего, не раздеваясь, прилег на диван. Долго ворочился пока не уснул. А уже в 0.20 подполковник Пашин получил из центра полную информацию о том, что поздним вечером происходило в доме одного из начальников караула гидротехнического сооружения. На этот раз местные сотрудники ФСБ использовали специальное оборудование и перехватили сеанс связи Басова с неким Артуром. Информацию сообщил Луганский. Такие дела, Грик. Завтра тракторист Каштанов отправится за оружием и взрывчаткой. ФСБшников с этого момента я решил вывести из игры. Соответствующее распоряжение Туринский отдел получит и уже к утру прекратит наблюдение за нашими клиентами. Теперь отслеживать обстановку будешь ты. Отсюда задача номер один. Утром часов с пяти установить свой пост наблюдения вблизи домов Басова и Каштанова. Завтра, вернее уже сегодня, поездку последнего за товаром проконтролировать. Для чего воспользоваться автомобилем ОФСБ, который, как и в прошлый раз, будет передан тебе возле вокзала в те же пять утра? Кого посадишь на хвост трактористу, решай сам. Ясно. — Данные по Басову и Каштанову как и договаривались? — Да. — Где-то в 9 я свяжусь с тобой по этому поводу. А сейчас все. Работай, Грик. Пашин переключился на Глебова. — Макс, выйди аккуратно к дороге. Я подойду. — Прямо сейчас? — Сию минуту. — Принял. Подполковник передал рацию Щурину. — Я прогуляю, Шунт. «А ты смотри тут. Если что, связывайся с Максом. Я буду с ним». «Понял». Пашин с Глебовым встретились у дороги, в кустах, со стороны противоположной плотине. Подполковник довел до майора сложившуюся обстановку. «Давай подумай, Макс, как организовать слежку за Басовым и Каштановым?» Глебов предложил. «Начальника караула я готов взять на себя» ну и его ночного гостя соответственно согласен кого возьмешь с собой никого лишним людям светиться возле дома незачем сам совсем справлюсь пашин кивнув головой спросил кого отправим за трактористом лучше конечно бы зора но затины у нас в барской предлагаю капитана воронцова Он на прежнем месте службы с наружкой имел дело. «Добро. Проинструктируй его сам. Часа в три пусть выдвигается в город. Машину примет на вокзальной площади. Ну и дальше по плану слежения». «Понял, Грик. Ты же двигай в туру с рассветом. Надо зафиксировать утренний контакт на очкара с трактористом и проконтролировать Басова в течение дня». «Что взять с собой, знаешь?» «Знаю». «Давай, Макс». «Как обосновишься возле дома Басова, доклад мне». «Воронцову передать приказ постоянно быть на связи, докладывая о результатах слежения». «Сделаю». «Удачи». Пашин, пожав майору руку, направился на свой временный командно-наблюдательный пункт. До рассвета можно было отдохнуть. «Ровно в пять утра». На связь вышел капитан Воронцов. грига вызывает Ворон. Григорий ответил. «Слушаю тебя, Ворон. Автомобиль принял. Ты в гражданке?» «Странный вопрос. Конечно, в гражданке. Не в камуфляже же». «Добро. Что за тачка?» «Девятка. Выдвигаюсь к дому Басова». «Аккуратней, Ворон. Никто...» и ни на каком этапе не должен тебя раскрыть. Не волнуйтесь, Грик, задачу выполню. Будем надеяться, работой Капитан Воронцов отключился, а примерно через полчаса подполковника вызвал Глебов. Грик, нахожусь в непосредственной близости от дома Басова. Где обосновался? В Голубятне. Не понял, что Голубятни никогда не видел. «Видел, но птицы. А их-то как раз и нет. Так что я вместо голубей. Место для наблюдения отличное. Окна горницы прямо на меня смотрят. Микрофон прослушки улавливает даже то, как ворочается Басов. Он в доме один? Пока да. Скорее всего, да. Как встанет, уточню. Добро. Сутки-то на насесте просидишь». Больше просижу, если надо. Да и нет здесь никаких насестов. Удобрения моря, насестов нет. Давай, жду от тебя сообщения 10 сентября, 6.00. Закрыв окно, наскоро ополоснув лицо и съев хлеб с куском сала, запитый водой из черного от копоти трехлитрового чайника, Каштанов вышел из избы и огородами направился к дому Басова. Зашел со двора, пройдя мимо старой, давно не использовавшейся по назначению голубятни. Фёдор встретил подельника в сенях. «Здорово, Виктор. Как настроение?» «Нормально. А что? Давид у тебя какой-то взъерошенный?» «Спал плохо. Басов поинтересовался. С чего бы это? Вроде и выпил, как обычно. Что ж не давало тебе покоя?» Каштанов солгал. Комары. Разбудили суки своим звоном, и сон как отшибло. Да. Ну ладно, коли так. Но раньше тебе на комаров как-то наплевать было. Мне и сейчас на них наплевать. Да что ты, Федор, засуетился? Нормально все со мной? Нормально. В порядке я. Старею, наверное. Это ты у нас молодой. А мне шестой десяток прет. Так-то. Ну, что нонче делать будем? Басов посмотрел на часы. 7:13 тринадцать. Пройдем в дом. Все объясню. Прошли в горницу. Хозяин дома передал трактористу ключи от автомобиля и загодя заполненную доверенность. Держи. Сейчас заведешь УАЗ... И поедешь в Валуй. Там подъедешь к районной больнице. Найдешь санитара по имени Расул. Его там все знают. Морг обслуживает. Он скажет, что делать дальше. Загрузишь гроб. Доставишь в Туру. Машину загонишь к себе. Позвонишь. Телефон-то работает? Нет. Аппарат совсем Затух. Но от соседа свяжусь. В гробу будет взрывчатка? Какое твое дело? Как какое? Остановят гаишники, что скажу. Ты когда-нибудь слышал, чтобы менты гробы открывали? Тем более на труп у тебя документы будут. Расул все по уму сделает, так что езжай спокойно. Тракторист вышел из дома, а вскоре со двора выехал УАЗ-452, просторечие называемой «таблеткой», так как подобные вездеходы часто использовались в качестве карет скорой помощи.